Глава первая, в которой меня нарекают обглодышем и ведут в лабиринт. Дверь резко распахнулась, и на пороге кладовки нарисовался мужик лет шестидесяти с солидным пивным брюшком и длинной седой бородищей на красной оружии. В его правой руке застыл занесенный для удара топор, а из узких щелок на щекастом лице на меня уставилась пара холодных глаз, бывалого душегуба. Э, мужик, топор-то опусти!» — взмолился я, попятившись вглубь кладовки. «Я чел адекватный, договоримся!» В полумраке задел плечом какой-то боковой стеллаж и смахнул на пол трехлитровую банку. С оглушительным бдзинь она разлетелась в дребезги, заляпав содержимое мои штаны. И через секунду я аж прослезился от ударившей снизу густой волны самогонного духа. «Ой-ой-ой, чё делится? Люди добрые!» — заголосила за стенкой припадочная баба. «А ну, цыц!» — рявкнул на нее мужик с топором и, опуская оружие, горько посетовал мне. «Сука ты, обглодыш! Последнюю банку первача кокнул! Следующая партия у чучи только послезавтра для перегона подойдет. Эх!» Под моим пристальным взглядом сбоку от незнакомца появился столбец описания, из которого сразу стало понятно, что этот противник мне точно не по зубам. Игрок-селёдка. Статус. Уровень. Опыт. Показатели. Интеллект. Атака. Защита. Ловкость. Дух Стикса. Мужик, извини, в натуре не со злая, случайно так вышло. Ладно, выходь давай, обглодыш, будем штраф твой обговаривать. Млять, дурдом какой-то. Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я покорно вышел из кладовки и оказался в просторной светлой комнате с дощатым полом. высоким потолком и бревенчатыми стенами. «Здравствуйте!» – кивнул толстый бабище, стоящий в шаге за спиной бородача и буравящий меня колючим взглядом. Пристальный взгляд на женщину привел к таким же плачевным результатам, как с хозяином дома. Удалось узнать только имя – Чуча. Остальная информация скрылась за вереницей вопросительных знаков. «Тьфу на тебя, бес окаянный!» Истеричка реально плюнула мне под ноги и, оттеснив мягким плечом, рванула в кладовку. Под потолком там тут же вспыхнула лампа, и следом раздался истошный виск чучи. «Ах, ты ж кровопиец!» «Видишь, что ты натворил, обглодыш!» Укоризненно покачал головой селедка. «Поди теперь ее успокой, эх!» «Почему вы называете меня обглодышем? Я такой же игрок, как и вы. И у меня имя есть». «Да вижу я, чей не слепой», — отмахнулся селедка. «Обглодыш ты потому, как только-только возродился и обглодан системой до трусов. Ведь все нормальное барахло твое в кисляке сгинуло, а на это стартовое безобразие, что сейчас на тебе без слез не взглянешь». Тени сгада не меньше пяти сотен!» — заявила Чуча, выскочив из кладовки с полным подолом битого стекла. «Какие пять сотен? Уважаемая, побойся, Стикса, я ж пустой!» Но шустрая, как электровеник толстуха, уже сбежала из комнаты. Вместо нее мне ответил селедка. «Ну, руки-ноги у тебя целы, и уровень для лабиринта подходящий, поэтому там-то свой долг перед нами и отработаешь». «Какой еще нахрен долг? За что?» «Уймись, обглодыш! Не доводи до греха!» Топор в руке селедки угрожающе крутанулся, и меня обдало волной пругого воздуха от мгновенного разгона оружия до пропеллерной скорости. «У нас все четко и по закону. Накосячил. Оплачивай свой косяк». «Да что я там накосячил-то? Банку самогона разбил». Так ей цены а силы пятерка спаранов. Это чучин первач, он особенный. Хрен с ним, тогда десять, но никак не пять сотен. Да кто ж тебе сказал, что пять сотен за самогон? Ухмыльнулся селедка. Не обглодыш, пять сотен спаранов ты должен за любезное предоставление тебе под воскрешение этой замечательной кладовки. Так я ж не специально. Это система. Но стаб-то наш ты выбрал самостоятельно. И тебя обглодышь, я впервые вижу. Хотя всех, кто хоть раз побывал в нашей малине, запоминаю накрепко. Дар у меня такой особенный, среди прочих имеется. Получается, ты решил рискнуть и заявился без приглашения в незнакомый стаб. Так? Ну так. «Для незваных гостей везде тариф повышенный», — хмыкнул селедка. «Потому пять сотен обглодыш с тебя чисто за мою кладовку. А за пролитый самогон, так и быть, возьму с тебя еще десять спаранов. того твой долг составляет пятьсот десять спаранов». «А ты, дядя, похоже, тут еще разводила», — проворчал я. «Немедленно уплатить долг тебе нечем». Проигнорировав мою реплику, продолжил селедка. «Но у нас в Малине на такой случай имеется лабиринт, где любой может быстро заработать увесистый мешок с паранов». «Млять!» «Я знал, что мы поладим об обглодыш. Пошли, провожу тебя до лабиринта». Деревянный дом, принятый мной поначалу за обычную просторную избу, оказался настоящим теремом. Вместо привычных коридоров здешние комнаты, как ячейки пчелиных сот, примыкали друг к дружке, образуя единое смежное пространство на весь этаж. Вслед за хозяином мне пришлось пройти с полдюжины комнат подряд, прежде чем, выйдя на приставную уличную лестницу, мы стали спускаться со второго этажа вниз. Чуча, к счастью, больше не попадалось по дороге, и на улицу мы вышли без приключений. Если не принимать в расчет располагающийся в центральной части лубочный терем высокоуровневой пары местных заправил, в гостях, у которой мне не повезло возродиться, малина оказалась обычным стабом, мало чем отличающимся от той же вешалки. Здесь также по краям вымощенных брусчаткой улиц, наползая друг на дружку, теснились угрюмые дома крепости с бойницами вместо окон на верхних этажах. и украшенными яркими вывесками дверями баров, ресторанов и прочих развлекательных заведений на первых. Вдоль обочин тут, как везде, громоздились вереницы машин, изуродованных тюнингом из арматурных ежей и стальных щитов, а по узким тротуарам спешили по делам или просто праздно шатались граждане стаба. Блять! «Вот что спрашивается, не возродиться мне в доме какого-нибудь из этих бедолаг? Всяко без штрафа тогда подболтался». «Вот поэтому и нельзя», — вдруг ответил селедка. «Незваный гость должен раскошелиться, а снять штраф с такого кабана, как ты в малине, немногим по силам». «Я чё, вслух заговорил?» «Вид моей обалдевшей рожи сильно развеселил спутника». От смеявшейся лёдкость не зашёл таки до объяснений. «Нет, ты молчал. Но так красноречиво зыркнул по сторонам, что догадаться, о чем думаешь, было несложно. К тому же, ты ведь далеко не первый обглодыш в моем доме. Навидался я вашего брата изрядно. И думки твои для меня. Открытая книга». «Послушай, уважаемый, не надо меня больше обглодышем называть. Не нравится мне это. Чу, мало ли чего тебе обглодыш не нравится. У меня правило. Пока обглодыш не закроешь штраф, он обглодыш. Точка. Тьфу ты, идти-то еще долго. Уже почти пришли. Свернув в конце очередной улицы, мы вдруг вышли на пустырь перед высокой оградой стаба с массивными воротами по центру видимого участка ограды. «Мы что, выйдем из таба? «Разумеется», — кивнул селедка. «Неужели ты думаешь, что я бы допустил проживание колонии тварей в Малине?» «Значит, в лабиринте я буду охотиться на тварей?» «Или они на тебя?» — хихикнул злыдень с рожей Деда Мороза. По взмаху руки селедки караульные камуфляжники засуетились и начали разводить перед нами в стороны тяжелые створки ворот.